Глава третья. Третий отдел первого периода. Платон и Аристотель. Развитие философской науки как науки, точнее поступательное движение философии от сократической точки зрения к научности начинается Платоном и завершается Аристотелем. Таким образом, Если кто заслуживает название учителей человечества, то это Платон и Аристотель. А. Платон Платон также должен быть причислен к Сократикам. Он знаменитейший из друзей и слушателей Сократа. И он постиг в его истине выставленный последним принцип, что сущность содержится в сознании, так как, согласно Платону, абсолютное содержится в мысли, и всякая реальность есть мысль. Но не односторонняя мысль или мысль в том смысле, как ее понимает дурной идеализм, согласно которому она, в свою очередь, становится на одной стороне, понимает себя как сознательную мысль и противопоставляет себя реальности, а мысль, которая в некоем единстве столь же реальность, сколь и мысль, понятие и его реальность в движении науки как идея некоего научного целого. Таким образом, в то время как Сократ понимал в себе и для себя сущую истину лишь как цель для самосознательной воли, Платон оставил эту узкую точку зрения и расширил чисто абстрактное право самосознательного мышления, которое было возведено Сократом в принцип, в царство науки. Этим он сделал возможным дать конструкцию и дедукцию, исходящую из этого принципа, хотя его изложение еще не научно. Платон принадлежит к всемирно-историческим личностям. Его философия представляет собой одно из тех всемирно-исторических творений, которые, начиная со времени их возникновения, оказывали во все последующие эпохи величайшее влияние на духовную культуру и ход ее развития. Ибо своеобразие платоновской философии состоит именно в ее направленности на интеллектуальный, сверхчувственный мир, в том, что сознание поднимается в духовное царство духа, так что духовное – То, что составляет свойства мышления, получает в этой форме философии важное значение для сознания и вводится в последнее, равно как и наоборот, сознание становится твердой ногой на этой почве. Так как и христианская религия – провозгласила всеобщим принципом возвышенное учение, что внутренняя духовная сущность человека является его подлинной сущностью, хотя она и выразила этот принцип по-своему, и он получил в ней форму основоположения, что предназначением человека является вечное блаженство, то именно Платон и его философия более всего способствовали тому, что религия сделалась организацией разумного, царством сверхъестественного, так как он уже положил этому великое начало. Раньше всего мы должны коснуться обстоятельств жизни Платона. Он был афинианин, И родился в 36 году 87-й Олимпиады, или, согласно додуэлю, в 4 год восемьдесят й Олимпиады, 429 -й год до нашего летоисчисления. В начале Пелопонесской войны, в том году, в котором умер Перикл. Он таким образом был на тридцать девять или сорок лет моложе, чем Сократ. Его отец Аристон выводил свой род от кодра. Его мать Пиректиона происходила от Солона. Братом отца его матери был знаменитый Критий который, подобно ему, также общался некоторое время с Сократом и был талантливейшим, остроумнейшим и потому также и опаснейшим, и ненавистнейшим из всех тридцати афинских тиранов. Древние авторы обыкновенно указывают на него вместе с Киренаиком Феодором, и «Диагором» из Мелоса, как на атеиста. «Секст-эмпирик» сохранил для нас прекрасный отрывок из одного его стихотворного произведения. Происходя из такого знатного рода, Платон, разумеется, не имел недостатка в средствах образования. Его воспитателями были выдающиеся софисты, и они обучали его всем тем искусствам, которые считались необходимыми для Афининина. Имя Платон он получил лишь позже от своего учителя. В семье его называли Аристоклем. Одни авторы говорят, что он был назван так вследствие того, что у него был широкий лоб. Другие утверждают, что это имя должно было указывать на пышность его речи, а еще другие приписывают происхождение этого имени прекрасной форме его фигуры. В молодости он пробовал свои силы в поэзии и писал трагедии. У нас молодые поэты также дебютируют трагедиями. Гифирамбы и стихотворения. Некоторые из последних еще сохранились для нас в греческих антологиях. Они обращены к различным его возлюбленным. Среди них мы также находим известную эпиграмму, обращенную к некоему Астеру, одному из его лучших друзей, содержащую прекрасную мысль которую мы встречаем также и у Шекспира в «Ромео и Джульетте». «На звезды глядишь ты, мой Астер! О, если бы я был небом, мириадами глаз я глядел бы тогда на тебя!» В молодости он, впрочем, был твердо намерен посвятить себя занятию государственными делами. Но на двадцатом году жизни отец привел его к Сократу, и он общался с последним в продолжение восьми лет. Предание рассказывает, что накануне ночью Сократу привиделся сон, что на его коленях сидит молодой лебедь. У лебедя быстро выросли крылья, и он с прекрасной песней взлетел к небу. Мы вообще встречаем у древних авторов много таких рассказов, свидетельствующих о чувстве высокого уважения и любви, которые вызывали у современников Платона и у позднейших поколений его спокойное величие, его возвышенный характер, сочетавшийся с величайшей простотой и любезностью, словом, те черты характера, которые заслужили ему название «божественного Платона». Общение с Сократом и его мудрость не могли, однако, удовлетворить Платона. Он изучал, помимо того, старых философов, преимущественно Гераклита. Аристотель сообщает, что еще до того, как он пришел к Сократу, Платон общался с Кротилом и был им посвящен в учение Гераклита. Он изучал также Элиатов и в особенности пифагорейцев, а также общался с знаменитейшими софистами –